«Люда!» — негромко постучала она. «Людочка, открой! Это я, Катя!» «Люд, не дури!» «Открой! Слышишь?» Громче забарабанила она в дверь. «Открой немедленно! У тебя дети! Что ты себе надумала?» Безрезультатно. Ни звука, ни шороха. Тем неожиданнее был звонок домофона в прихожей. Я сама. Знаком остановила Катя, выглянувшую из детской Лизу, и, подбежав к входной двери, схватила трубку. — Ленка, ты? Быстро поднимайся! — Что там? Небрежно сбросив шикарное норковое манто на банкетку, заторопилась к ванной Колесникова. «Что, — Что-что? Заперлась? Дверь не открывает. Как бы грешным делом. Кто знает, что она может вытворить на пике эмоций. «Мила, мила, — Мила! — Мила! — Открывай! С силой принялась дергать ручку Лена. — Надо ломать! Окинув взглядом дверь, она решительно махнула Кате рукой. «Помогай — Помогай! Однако после нескольких попыток высадить дверь, Та же Колесникова в последний раз с досадой пнула ногой матовую деревянную поверхность и прекратила бесполезное дело. Прочная зараза. Даже не шелохнулась, только плечо ушибла. — Нам самим не справиться. Нужна помощь. Также потирая плечо, внимательно посмотрела на замок Катя. Желательно мужская. Может, соседей позвать? Не надо. Задумчиво свела брови Колесниковой и пробормотала. «Будет нам сейчас мужчина в помощь!» Набросив на плечи манто, она вдруг на секунду остановилась и, словно извиняясь, попросила. «Только ничему не удивляйся и дверь не захлопывай. Может, в скорую позвонить?» «Не спеши!» — эхом донеслось уже с лестницы. «И все-таки надо позвонить, на всякий случай» не согласилась с ней Катя и набрала с домашнего телефона 103. К тому времени, когда она, объяснившись с диспетчером скорой, положила трубку, входная дверь снова открылась, и на пороге возникла Ленка вместе с Вадимом Ладышевым. — Привет! — бросил он, застывший от удивления Кати, снял обувь, повесил куртку на вешалку в углу, Наверх норковое манто Колесниковой и спросил коротко куда. «Туда!» — показал рукой в направлении спальни Ленка. Подхватив маленький металлический чемоданчик, он подошел к двери ванной, подергал за ручку, затем присел и стал внимательно рассматривать замок с защелкой. Хозяин мог бы фурнитуру и покачественнее выбрать. Усмехнулся он и раскрыл чемоданчик, Предназначение которого тут же стало понятным. Аккуратно разложенные отвертки, болтики, гаечки, хотя в данном случае это даже к лучшему. Лена с Катей переглянулись и вздохнули. Историю ремонта новой квартиры полевых они знали не понаслышке. Руководившая ремонтом экономная хозяйка все материалы закупала сама большей частью в Польше, где старалась найти рынок подешевле. Даже консультировалась по этому вопросу с Виталиком. Однако не зря говорят, скупой платит дважды. По ходу дела не раз подтверждалось, что цена и качество взаимосвязаны, и многое приходилось покупать заново. В итоге ремонт обошелся гораздо дороже планируемой цифры, да и по срокам растянулся почти вдвое. — Так, почти готово, — сообщил Ладышев, после того, как внутри ванной что-то звякнуло о кафель. Достав из чемоданчика отвертку побольше, он просунул ее в образовавшуюся сквозную дыру и, нажав на дверную ручку, стал медленно поворачивать рукоятку. Получилось. В открывшуюся дверь Почти одновременно протиснулись Лена с Катей и замерли. В туманном мареве горячего пара, на пушистом голубом коврике на боку лежала хозяйка, судя по всему, спала. Переливочная система, наполненная до краев ванны с потоком прибывающей воды, уже не справлялась. На полу быстро разрасталась лужа. Нифига себе, только и смогла выдать колесникова, растерянно моргая. Оттолкнув ее, Катя с Вадимом бросились вперед, она перекрывать краны, он к безжизненному на вид женскому телу на коврике. Нащупав пульс, он запрокинул ей голову, заглянул в зрачки, принюхался, затем снова уложил на бок и осмотрелся. Взгляд тут же наткнулся на полупустую бутылку водки в углу. «Все ясно. Для начала надо ее отсюда убрать. Душно, да еще и пол с подогревом». Так как Людмила находилась в полной отключке, на скользком от воды кафеле Вадиму не без труда удалось взять на руки эту вроде скромных габаритов дамочку, словно не тело поднимал, а желеподобный мешок в шелковом цветном халатике» у которого невозможно определить центр тяжести. Прислонив женщину к мраморной столешнице, он поправил над мойкой безвольно болтавшуюся голову, открыл кран с холодной водой и несколько раз брызнул в лицо. Не сразу, но это возымело действие. Замычав нечто, нечленораздельное, Людмила попробовала упереться одной рукой в край умывальника, Другой сделала несколько отмахивающихся движений. Убедившись, что подруга жива, Катя принялась убирать воду. Искать половую тряпку времени не было, так что в ход пошло большое банное полотенце, висевшее на крючке. — Дай чем-нибудь вытереться, — попросил Вадим, застывшую на месте Колесникову. Раскрыв угловой шкафчик, Ленка протянула Ладышеву чистое полотенце. В ту же секунду в прихожей зазвонил домофон. — Неужели соседи? — расстроилась Проскурина, отбросила солба, мешавшую прять волос, и ускорила темп. Вымакивала воду и отжимала ее прямо в ванну. — Вряд ли они станут звонить в домофон. — глубокомысленно заметил Вадим. — Тогда скорая, — сообразила Катя, — и бросила подруге. «Иди, открой!» «Зачем ты ее вызвала?» — округлила глаза Ленка. «Я же просила подождать!» «Представляешь, что будет, если кто-то увидит Людку пьяную в стельку?» «Откуда я знала, что нас ждет за дверью ванной? И что у нас будет свой доктор, пусть и ветеринар?» — попыталась она оправдаться. «Правильно поступила». Неожиданно поддержал ее Ладышев. — Лена, впусти, пожалуйста, бригаду в квартиру. — С ней такое часто бывает? — спросил он уже у Кати. — Первый раз. Во всяком случае, на моей памяти. Она вообще почти не пьет, только вино иногда. С учетом принятой ударной дозы это не есть хорошо. Нахмурился он, рывком подхватил на руки так и не пришедшую в чувство Людмилу, и перенес в спальню на кровать. В таком случае бригада скорой очень даже кстати. Я с ними сам поговорю, если доверяешь, конечно. В данной ситуации Катя доверяла этому малознакомому мужчине безоговорочно. А рядом с ним стала спокойно и надежно. И потом она привыкла, что мужчина обычно берет инициативу на себя. У нее всегда так было в жизни. Сначала папа, потом Виталик. К тому же, какой-никакой, но Вадим доктор, так что смысла перечить ему она не видела. «Хорошо. Я пока дотру пол и ванную вымою. Можешь закрыть дверь, чтобы я вам не мешала». Скорая уехала быстро. О чем с ними говорил Вадим и что делала бригада с Людмилой, ни Катя, ни Лена не знали. Первая продолжала возиться в ванной, вторую Ладышев отправил присмотреть за детьми. Где-то через полчаса все собрались на кухне. — А почему ты так поздно и при параде, — поинтересовалась у подруги Проскурина только сейчас, — обратив внимание на новый брючный костюм, купленный, как она знала, не так давно в Милане. — Да так, — замялась Ленка, — в общем, у меня проблема с кошкой, ты же знаешь. Вот попросила Вадима помочь, но он, к сожалению, кошками не занимается. Мы как раз везли Мусю к ветеринару, когда Лизонька позвонила. А-а-а, понятно, — кивнула Катя. На самом деле понятно было другое. Кошка, а в данном случае лишь предлог. Подруга не на шутку увлеклась Ладышевым. С ума сошла, не иначе. Если Игорь что-то заподозрит, ей не сдобровать. Может быть, выпьем чаю? Чувствуя какую-то неловкость, предложила она. Спасибо. Но мы должны ехать. Напряженно о чем-то думая, отказался Вадим. Сегодня он ничем не напоминал того самоуверенного типа, с которым Катя познакомилась в субботу и уж тем более с которым целовалась ночью у дома Михалыча. Да-да, тут же засуетилась, присевшая была на стул Лена. И кошка одна в машине скучает. Вот только надо решить. Кто здесь останется? У меня, сама понимаешь, кошка. Да и Егоркину гувернантку надо отпустить. Придется тебе. Катя едва не ахнула. У тебя кошка скучает, а у меня муж из отпуска вернулся, сказала она и запнулась.